Перевертыш. Южная Корея, 2018 год. Последние дни я все больше утверждаюсь в мысли, что схожу с ума. Я тяжело переживала развод, обратилась к психотерапевту. После нескольких сеансов тот сказал, что его терапии будет недостаточно и направил к психиатру, который прописал мне антидепрессанты. Вот уж не знала, что даже при банальной депрессии лекарство может выписать только врач-психиатр. Сам факт его посещения не очень-то прибавляет оптимизма. К тому же улучшения оказались лишь кратковременной передышкой перед новым эпизодом. Подруга, Еджин, не в силах смотреть на мои страдания, предложила неожиданный способ решения проблемы. Напомнила о том, что я мечтала проводить время в небольшом уединенном домике на природе. Раньше меня останавливали работа мужа, учеба сына, но сейчас шли летние каникулы, у нас было полтора месяца на хороший полноценный отдых, и я подумала, а почему бы и не попробовать? Если не поможет, это уж точно принесет меньше вреда, чем таблетки. Как же я тогда ошибалась. Сама я работаю онлайн, занимаюсь разработкой сайтов, поэтому в Пусане больше меня ничего не держало. Я просматривал объявления в интернете, пока не обнаружила картинку, словно срисованную с моих грез. Частный деревянный домик практически посреди леса, неподалеку небольшой пруд. Рядом стояли еще два дома, но так даже лучше. Для отшельнической жизни тоже нужна немалая смелость. Пара человек по соседству нам точно не повредит. Так будет безопаснее. Сыну идея сменить обстановку тоже пришлась по вкусу. Я внесла депозиты, и мы отправились навстречу мечте. В реальности все оказалось еще грандиознее, чем на картинке». Аромат хвои, поселившийся в легких, щебетание птиц и глубокое синего высокого необъятного неба взялись за исцеление душевных ран и горьких мыслей с первой секунды нашего знакомства. Возле дома рос большой кедр с раскидистой кроной, и когда я впервые открывала нашу дверь, мне на плечо спрыгнула белка. Я завизжал от неожиданности, а Хён Ги весь вечер шутил, что придется ему взять на себя обязанности главы семьи, раз его маленькая мама боится даже крошечных пушистых зверюшек, и не давал мне приготовить самой даже чай». Я почувствовала, что это место меня ждало с распростертыми объятиями. Оно и есть то самое, что мне нужно сейчас. Даже работать в такой умиротворяющей обстановке оказалось чистым удовольствием. Уже стала думать, как все устроить, чтобы остаться здесь подольше, ну или хотя бы чаще приезжать. Один из соседних домов пустовал, а в другом жил мужчина средних лет, господин Ким Кан Ин, со своей приемной дочерью Дан Би. Вдовец с ясными глазами, вокруг которых собрался узор из морщинок, когда он поклонился и, улыбаясь, поприветствовал меня при встрече небольшого роста но крепкий на вид в брюках цвета хаки и такой же футболки сказал обращаться если не удастся разобраться в чем-нибудь самой конечно не удастся когда на подхвате такой спаситель мысленно ответила я девочка 15 лет тоже была очень мила но как оказалось тоненькая светлокожая донби страдала аутизмом в легком проявлении господин ким заявил что жизнь на природе очевидно принесла пользу раз она так охотно пошла на контакт с Хён Ги. «Хёнги друг. Будет помогать. С Хёнги будем дружить. Донби и Хёнги хорошие друзья. Похоже», повторяла девочка, суетясь вокруг него в синем воздушном платьице. «Сначала я не знала, как подступиться к такому дитя, но со временем она сама мне помогла своей непосредственностью, а я научилась различать оттенки ее настроения. Были моменты, когда Данби казалась совершенно отрешенной, отключенной от реальности, и тогда требовать от нее каких-либо реакций, надеяться на ответы было бессмысленно». Оставалось только принять тот факт, что иногда наши жизни текут рядом, но каждая в своем особенном темпе, словно неспешный весенний ручей и бурная горная река. Нельзя замедлить одну и ускорить другую, нарушить замысел природы и пустить по другому руслу только потому, что нам так хочется, раз уж сама природа пожелала создать и реку, и ручей. Но потом, стоило чему-то ее по-настоящему заинтересовать, как на лице отражалось видимое оживление – снег таял. В такие моменты она не чувствовала никаких преград для общения и неловкость отпадала сама собой. В конце концов, это был просто ребенок, и, привыкнув, я стал воспринимать ее особенности как индивидуальную манеру говорить или черту характера, не более. Кроме того, оказалось, что у нее есть способности к музыке. Дан Би играла на фортепиано. Отец показал нам видео, на котором она наигрывала детскую песенку про маленькую акулу, то и дело встряхивая в такт своими подстриженными подкаре волосами и предупредил, что собирается привести инструмент. «Вы уверены, что мы вам не помешаем?» Конечно нет, господин Ким, какие могут быть неудобства. И я и сын обожаем музыку. Будем только рады, если пригласите нас послушать. Ахюнги и вовсе не замечал ни ее недуга, ни разницы в возрасте в три года. Девочка была старше, только и твердил суда радовера: Данби то, данби это. Первое время мне казалось, что почти одинокий дом посреди лесной чаще принял нас как самый гостеприимный хозяин на свете. Мне хотелось еще больше прочувствовать вкус жизни на природе. Мы с соседом договорились съездить в деревню в 30 минутах отсюда где он помог мне выбрать несколько курочек с условием, что приютит их, когда мы вернемся в город. Вместе с детьми мы соорудили для них нехитрый загон. Этот день запомнился как один из самых счастливых, даже на время я почувствовала, что у меня снова есть настоящая семья. Чуть позже к дому приблудилась бродячая кошка. Вид у нее был незавидный, вся в грязи, спутанные клочки шерсти усыпаны застрявшими в них колючками растений. Несколько дней подряд я оставляла ей молоко или рыбу у входной двери, а когда она позволила подойти, вычесала, помыла и избавила от колючек. Позже я об этом пожалела, но не она стала первой причиной моих подозрений, что в жизни не может быть все так гладко.